«Извини, но до закрытия завтрашних торгов я ждать не могу». «Для вас это ничего не решает Тайбань, а для меня все». Ричард Кван весь взмок. Остальные, Филипп Чень, Ланда Мата и Зепплин Дун наблюдали за ним.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 Дун и контрабандист Мо. «Банк — это одно наше предприятие», — со злостью думало. «Но наше золото в слитках совсем другое дело. Мы не можем допустить, чтобы наше золото или наличность оказались под угрозой». «Ни за что!» — нервно бросил Зеппелен Дун. «Отец велел мне ясно дать это понять. Он хочет свое золото. Мадре де Диус, у тебя в хранилищах почти 50 тонн нашего золота!» «На самом деле больше 50», — уточнил Зеппелен Дун. На лбу у него выступили капельки пота. Мой старик дал мне все цифры. Всего миллион семьсот девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят восемь унций, а слитков по пять таяли двести девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят восемь. Воздух в просторном зале был теплый и влажный, и окна открыли.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 Если сегодня вечером придется расстаться с этим золотом в слитках и наличностью, это будет тяжелый удар по ликвидности банка. А когда новость просочится, она, конечно, просочится, пошатнется вся его структура. — Что ты собираешься делать, болван, кость собачья? — орала на него жена перед его отъездом из офиса. — Тянуть, тянуть и надеяться, что нет. Скажись больным, если ты болен, ты не можешь отдать им наши деньги.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 На сегодняшний день активы компании превышали 2 миллиарда американских долларов. 30% принадлежали лично прижимистому Дону, 40% лично Ланда Мати, а ещё 30% наследникам контрабандиста Мо, умершего в прошлом году.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 Ну ладно, начал Ричард Кван весь беспокоиться ни о чём. Он ткнул пальцем в лежавшую на столе полуоткрытую газету China Guardian. В новой статье Хэпли опять говорится, что у нас всё в порядке, что всё это бурь в стакане воды, которую инициировали злонамеренные бан ачень может быть. Но китайцы верят слухам. А Токф Кладчиков, это факт, резко бросил мат. Мой старик верит слухам, пылко заявил за Перондон, и он верит Четырёхпалому. Четырёхпалый позвонил сегодня днём и сказал, что забрал все свои деньги, и предложил ему сделать то же самое, и через час мы с Ландой уже летели в нашей Каталонии, а ты знаешь, как я ненавижу самолёты. Ричард, ты прекрасно знаешь, когда старик хочет, чтобы что-то было сделано сейчас, это делается сейчас. Да, с отрешением думал Ричард Кван, этот гносный старый скряга из Магелла, урежадза со своими петиодеся centami. Я предлагаю подождать день или около того, день, разрешил им высказаться для приличия. Он давно уже решил, что делать. Когда черня компания Nelson Trading полностью принадлежала Стронс, Поэтому остальные члены совета директоров мало что решали. Nelson Trading обладал эксклюзивной лицензией правительства Гонконга на импорт золота, однако без торговли золотом с компанией Great Good Luck, то есть без расположения прижмистого Дуна И Ланда Мати, прибыли Nelson Trading были бы почти нулевыми. Nelson Trading получала комиссионные в размере 1 доллара за каждую ввезённую для компании и выгруженную на пристани в Макао унцию и ещё 1 доллар за унцию при экспорте из Гонконга. В качестве дополнительного вознаграждения за предложение полностью гонконгской схемы Nelson Trading было предоставлено 10% от реальной прибыли.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 У нас активов более чем на миллиард ланда, снова начал Ричард Кван. Хорошо, решительно вступил в беседу Данрас, чтобы подвести черту. Тогда Ричард действительно никакой разницы нет, ждать бессмысленно. «Я уже сделал кое-какие распоряжения. Наш грузовик будет у вашего служебного входа ровно в восемь». «Но почему так поздно, Тайбань?» — спросил Мата. «Еще нет и шести». «К этому времени уже стемнеет, Ланда. Не хотелось бы перевозить пятьдесят тонн золота средь бела дня. Вокруг могут крутиться какие-нибудь преступники. Кто его знает, а? Господи, ты думаешь, триады?» — ахнул Зепплюндун. «Я позвоню отцу. Он пришлет дополнительную охрану». «Да?» — поддержал Мата. «Позвонись и...» Чаж же в этом нет необходимости, остановил Данрас. В полиции сказали, что лучше шума вокруг этого не поднимать. Они заверили, что будут присутствовать там незаметно. Матак колебался. Но если ты настаиваешь, Тайбан, под твою ответственность, конечно. Вежливо подтвердил Дэнрас. Как мы можем быть уверены, что у Виктории всё в порядке? Если Виктория обанкротится, нам скорее всего вообще ничего будет делать в Китае. Дэнрас снял телефонную трубку и набрал личный номер Джон Джона в банке. Брюс, Ян Нам понадобится хранилище ровно в 20:30. А очень хорошо. Там будут наши люди из службы безопасности, они помогут. Входите со служебного входа, что на Dirk Street. Да. Полиция поставлена в известность. Да. Хорошо. Кстати, я насчёт э, Ричард ещё с тобой? Да. Позвони мне, когда сможешь. Я сегодня вечером дома. Я тут наводил справки и дела, у него обстояться совсем неважно. Все мои китайские друзья-банкиры очень нервничают. Даже у Мокдун случился небольшой отток в облигации, и у нас тоже. Мы, конечно, с судьём Ричардом сколько потребуется против его ценных бумаг, бумаг, которые принимаются банками, но на твоём месте я изъял бы всю контролируемую тобой наличность, договорись с Блэкс, чтобы твой чак был первым при проведении аштраф этой ночью все банковские расчёты по чекам и банковским судам проводились в подвале банка Лондона Кантона и Шанхая 5 дней в неделю в полночь спасибо Брюс пока потом обращаюсь к остальным всё продумано конечно об этой перевозке нужно молчать Ричард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 А к завтрашнему дню, возможно, уже и отпадёт необходимость их выплачивать. Зонни Ламанов, всех этих паршивых гуйлауев и полукровок, которые ещё хуже, его улыбка стала лишь такой же приятной, как и у маты. Ну, как вам будет угодно. Так да встречаемся у меня в банке через час. Так ещё и лучше. Подхватил данмас Филипп, сейчас поедет с тобой. Ты можешь передать ему все чеки. Ты не против, Филипп? А, да, да, Тайман. Прекрасно, благодарю тебя. И тогда, если ты сразу передашь их в Блэкс, они в полночь произведут по ним расчёты. Ричард, у тебя уймо времени, верно? А, да. Тайбань, проговорил обрадованный Ричард Кван.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 Наступила продолжительная тишина. Бедняга Филипп выглядит ужасно, заметил Мата. Да и неудивитно. Грёзные триады подъехался за перинудун. Эти вервольфы, должно быть, иностранцы. Ведь надо до домцу до такого взять и прислать ухо. Он поёжился ещё раз. Надеюсь, до Макаева они не доберутся. Ходят упорные слухи, что Филипп уже вышел на них и ведёт с вервольфами переговоры в Макао. В этом нет ни капли правды, поморщился Данрас. Даже если он и ведёт переговоры, тебе об этом не скажут, Тайбань. Я бы тоже держал это в секрете ото всех, Заперундун мрачно смотрел на телефон. Дзюнь не ламо на всех мерзких похитителей. Схопак, покончено, спросил Мата.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 Ты покупаешь много акций Стройнс, мне так сказали, Матер многозначительно улыбнулся. Этим же занимается Филипп и его Тайтай -тай, и его семья, любой поступает мудро. Покупай наши акции, Ланда, когда бы он это ни делал. Их очень недооценивают, Запи Лендон внимательно прислушивался. Сердце его забилось сильнее. До него тоже доходили слухи о сегодняшних покупках благородного дома Чэнь. А вы видели сегодня колонку старого слепца Дуна о грядущем буме? Он говорит об этом очень серьёзно. Да.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 Ты в этом году участвуешь в автогонках Тайбань? Да, надеюсь, что участвую. Прекрасно. Проклятый Хопак. Ричард ведь выдаст нам чеки, да? У моего старика случится удар, если не хватит хоть одного пени. Это точно, согласился Данрас и тот же подметил какое-то странное выражение в глазах Маты. Что случилось? Ничего. Мата посмотрел на Зэппелина. Зэп На самом деле нам очень важно сейчас быстро получить одобрение твоего отца. Может, вы с Клауди и разыщете его? Неплохая идея. Китаец послушно встал и вышел, закрыв за собой дверь. Дан рос переключил внимание на Мату. Так что Мата помедлил, потом спокойно произнёс: "Я я собираюсь изъять свои деньги из всех предприятий в Макао и Гонконге. и перевести их в Нью-Йорк. Денрес обеспокоенно смотрел на него. Этим ты вызовешь потрясение всей нашей системы. Если уйдёшь ты, уйдёт и прижимистыйдун и семья цынь, четырёхпалый, и все остальные. Что важнее, Тайбань система или твои собственные деньги? Мне бы не хотелось, чтобы система испытала подобное потрясение. Ты заключил сделку с Паркон?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 «Действительно очень хорошо. Время самое подходящее. Да!» — как-то странно добавил Мата. «Можно было бы чуть раскочегарить величайший бум в нашей истории, а? А ты поможешь?» «Десять миллионов американских долларов от меня и дзиней. Прижимистого Дуна это не заинтересует, я знаю. Предлагай где и когда». полмиллиона в струанс в самом конце дня в четверг. А остальное распределяется между Ротвелл Горнт, Эйшн Пропертис, Гонконг Уорф, Гонконг Пауэр, Голден Феррис, Коулун Инвестментс и Эйч Кей Дженерал Сторс». «А почему в четверг? Почему не завтра?» — Хопака брушит рынок. «Купив большое количество в четверг перед закрытием торгов, мы заработаем целое состояние». «Когда ты объявишь о сделке с Паркон?» Да, но расподумал в пятницу после закрытия торгов. Прекрасно. Я с тобой, Ян. 15 млн, в 15 вместо 10. Ты завтра будешь играть на понижение акций Hopak? Конечно. Лэнди, ты не знаешь, кто стоит за этой паникой в Hopak? Нет. На средства у Ричарда слишком рассредоточены, и он ведёт себя не слишком разумно. Говорят, китайцы не доверяют ни одному банку, и они реагируют на слухи. Я считаю, этот банк обанкротится. Боже. Джопс, пальцы маты перестали стучать по столу. Я хочу втрое увеличить наш импорт золота. Дан смотрел на него, не отрываясь. Зачем? Ты почти достиг потолка? Если увеличить импорт, неизбежны ошибки и сбои, а сейчас всё равновешено и работает как надо. Да, но четырёхпалый У и остальные уверяют, что могут провернуть несколько крупных отгрузок. Не стоит подталкивать их или твой рынок, не стоит. Ян, послушай минуту. Сейчас не всё, слава богу, в Индонезии. Тревожно в Китае.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 Этот невероятно богатый человек очень долго занимался торговлей, каковое он почитал почтенным занятием, и потому имел широкий доступ к тайнам и стайнам. Что ещё тебе известно, Ланда? Бюджет ЦРУ увеличен в два раза. Эта информация должна быть секретной, этого не может знать никто. Да. Но я знаю. Их система безопасности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 Наши братья на Тайване просто в ярости, и всё больше и без того огромных средств американского правительства вкладывается в обустройство аэродромов, гаваней, дорог на Кинаве, Тайване и особенно в Южном Вьетнаме. Некоторые политические кланы со связями наверху помогают поставлять цемент и сталь на весьма выгодных условиях. Кто? Но кто производит цемент? Возможно,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 А на Каталине не надёжнее? Нет, не думаю. С уда на подводных крыльях могут брать на борт гораздо больше золота и обойдут любую посудину в этих водах. У нас постоянная связь по радару, самое лучшее, так что мы уйдём от любых пиратов. Дэнра помолчал. Такие партии золота способны привлечь самых разных преступников. Возможно даже жуликов международного масштаба. Мато улыбался своей многозначительной улыбочкой по Скай приходит. А вот уйти мне удастся. У нас азиатов длинные руки, пальцы снова забарабанили по столу. Ян, мы с тобой давние друзья. Хочу посоветоваться. Буду рад, о чём бы ни шла речь. Ты веришь в перемены в бизнесе? Да. Смотря в чём, Ланда, не задумываясь ответил Данрс. Благородный дом в чём-то не изменился, почти что за полтора столетия, а в чём-то претерпел очень большие изменения. Он пристально посмотрел на старшего собеседника, ожидая, что тот скажет. В конце концов, Мата заговорил. Через несколько недель правительству Макао придётся вновь проводить тендер на право заниматься горным бизнесом. Дэнрс мгновенно обратился в слух. Весь большой бизнес в Макао велся на условиях предоставления монополии предпринимателю или компании, которые были согласны платить за эту привилегию самый высокий налог. Пошёл пятый год. Через каждые 5 лет наш департамент рассматривает заявки Тендер открыт для всех, но на практике мы очень скрупулёзно оцениваем все кандидатуры. На миг повисло молчание, потом Мато продолжал. Моего старого компаньона-контрабандиста Мао уже нет в живых. Его отпрыски в большинстве своём расточители. Их больше интересует западный мир, казино на лазурном берегу и гольф, а не благосостояние будущей синдиката. Семею мождет извечная судьба. Один из 10.000 кули проводит выгодную сделку, делает деньги, вкладывает их в землю, наживает капитал, становится богатым, покупает юных наложниц, которые быстро сводят его в могилу. В второму поколению не мёдцу, а но тратит капиталы, закладывает землю, чтобы купить репутацию и благосклонность дам. Третье поколение продает землю и разоряется из-за тех же самых сомнительных благ. Четвертое поколение — Коули. Он говорил это спокойным, даже мягким голосом. «Мой старый друг умер, и я не испытываю никаких чувств к его сыновьям или к сыновьям его сыновей. Они богаты, очень богаты благодаря мне, и займут подобающее им место, хорошее, плохое или очень плохое. Что касается прижимистого... Его пальцы снова остановились. Прижеремист умирает. Дан раз был поражён. Но я видел его всего неделю или около того назад, и он выглядел здоровым, слабым, как всегда, но полным обычного жизнелюбия. А он умирает, Ян. Я знаю, потому что переводил для него, когда его осматривали португальские специалисты. Он не доверился никому из сыновей, сам сказал мне об этом. Не один месяц пришлось уговаривать его пойти к врачам. И оба доктора уверенно сказали: рак толстой кишки. Опухоль дала метастазы по всему организму. Медики определили ему месяц-два. Это было неделю назад. Мата улыбнулся. «Старина прижимистый изругал их, заявил, что они дураки, ничего не понимают, и он не станет платить за неверный диагноз». Стройный португалец невесело усмехнулся. «Его состояние составляет шестьсот миллионов американских долларов, но он так и не оплатил счет». «Не стал ничего предпринимать. Продолжает пить вонючие, отвратительные на вкус китайские травяные настой и покуривать время от времени опиум. Он просто не может согласиться с западным диагнозом, диагнозом гуй-лау. Ну, ты знаешь. Ты ведь хорошо знаешь его, верно?» «Да. Когда Данрос еще школьником приезжал на каникулы, отец, бывало, посылал его поработать у старых друзей». Одним из них был прижимистый Дон. Дан раз хорошо помнил то жуткое лето в Макао. Он провёл его, обливаясь потом в грязном подвале, принадлежавшем синдикату банка, стараясь угодить наставнику и не расплакаться от ярости при мысли о том, что ему приходится выносить в то время, как его приятели играют на улице. Прижемистый много растолковал ему про деньги. Чего они стоят, как их зарабатывать, как не упустить, как давать в рост, рассказал о жадности китайцев и обычной ставке, по которой они дают в долг в хорошие времена 2% в месяц. Обеспечение бери вдвое больше, чем нужно. А если его нет, то смотри в глаза тому, кто берёт в долг, орал Прижемистый: "Если нет обеспечения, поднимай процент". Потом подумай, можно ли ему доверять. Сможет ли он вернуть деньги? Работяга он или лодырь? На него, смотри, болван, он твое обеспечение. Сколько моих тяжким трудом заработанных денег ему нужно? Усердный ли он работник? Если да, то что? Для него два или четыре процента в месяц. Ничего. Но если ему суждено разбогатеть, то разбогатеет этот блудодей с моих денег. Сам этот человек есть нужный. на тебя обеспечение сыну богатава можешь ждать взаймы всё что угодно если он занимает под своё наследство и у тебя есть печать его ца всё это будет спущено на певейчик но ничего страшного это его день а не твои как стать богатым Капить, капе ж деньги, на одну треть покупаю землю, одну треть сдаёшь в займы, одну треть оставляешь на личные, давай в долг только цивилизованным людям и никогда не доверяй Гуй Лао и Тутон ххатал. Дэн хорошо помнил этого старика с неподвижным взглядом, почти без зубов. Прижимистый мог прочитать лишь три иероглифа собственного имени, но голова его работала как компьютер. Он помнил до последнего меди как кто ему должен, какую сумму и когда обязан вернуть. Не было такого, чтобы кто-то не отдал ему долг. Лучше было отдать, чем подвергаться нескончаемым преследованиям. В то лето тринадцатилетний Данрос и подружился с Ландаматой. Уже тогда Мата был почти что призраком, загадочной личностью, вхожей в самые высокие правящие круги Макао и всегда остающейся в тени. Его мало кто знал в лицо. Португалец появлялся и исчезал по своей прихоти, прибирал к рукам что хотел, пожиная невероятные богатства, где и когда ему было угодно. Даже сегодня имя Ланда Матты знало лишь горсткой людей. Даже Данрос никогда не посещал его виллу на улице разбитого фонтана, широко раскинувшееся приземистое здание, которое пряталось за стальными воротами и высоченными каменными стенами». На самом деле, Данрес не знал о нём ничего. Ни откуда он родом, ни кто были его родители, ни как ему удалось заполучить две монополии, принёсшие безграничное богатство. Печально. "Жаль старика прижимистого", произнёс Данрес. Он всегда оставался грубым старым ублюдком, но со мной был не грубее, чем с собственными сыновьями. Да. А он умирает. Дас. Я не испытываю никаких чувств ни к кому из его наследников. Как и семья Дзени, они будут богатыми, все они даже в Запелин с презрительной усмешкой изрёк Мата. Даже Запелин получит от 50 до 75 миллионов американских долларов. Господи, как подумаешь, обо всех деньгах, которые приносит и горный бизнес, глаза Мата прищурились. Нужно ли мне что-то менять? Если хочешь оставить по себе память, то да. Сейчас синдикат разрешает только китайские азартные игры. Фонтань, домино и кости. Если модернизировать бизнес с дальним прицелом, построить большое новое казино со столами для рулетки, игры в 21, шмен-де-фэр, даже для американского крэпса, к вам в Макао будет слетаться стаями вся Азия. Есть ли шанс, что азартные игры... Вот это легализовано в Гонконге. Никакого. Ты лучше меня знаешь, что без азартных игр и золота Макао смоет в море. Британский и Гонконгский бизнес стоит на том, что это выпустить нельзя. У нас есть скачки, у вас столы. Но если заправлять этим по-современному, новые отели, новые игры, суда на подводных крыльях, у вас будет столько прибыли, что придётся открывать собственный банк. Ланда Мата вынул листок бумаги, глянул на него и передал Дэнросу. Здесь четыре группы имён, по три в каждой, тех людей, которые могли бы получить разрешение на участие в тендере. Я хотел бы знать твоё мнение. Дэнрос даже не посмотрел на список. Ты хочешь, чтобы я выбрал группу из трёх человек, насчёт которых ты уже принял решение? Мата засмеялся. Ах, я, ты слишком много знаешь про меня. Да, я выбрал группу, которая ждёт успех, если её предложение будет достаточно весомым. Кто-нибудь из этих людей знает, что ты можешь выбрать их в качестве партнёров? Нет. Ну а как насчёт прежимистовой семьи Дзынь? Они просто так не отдадут свою монополию. Если прежимистой умрёт до тендера, будет образован новый синдикат? Если нет, и изменения тоже произойдут, но по-другому. Дан разбросил взгляд на список. У него перехватило дыхание. Все это были хорошо известные китайцы из Гонконга и Макао. Люди солидные, некоторые с занятным прошлым. Ну что ж, их, конечно, все знают, Ланда. Да, чтобы зарабатывать такое огромное богатство, чтобы управлять империей и горного бизнеса, нужны люди дальновидные. Согласен. Олибано, совместё с ним, Данрос. Так тогда почему в этом списке нет меня? Уходи в течение этого месяца из благородного дома и можешь образовать свой собственный синдикат. Гарантирую, твоё предложение пройдёт. Мне 40%. Извини, но это <связывая> невозможно, Ланда. За 10 лет ты можешь заработать личное состояние от 500 млн до миллиарда долларов. Дан распожал плечами. Что такое деньги? Мадзин, мамин, нет денег нет жизни. Да, но никакие деньги не заставят меня уйти. И всё же я заключу с тобой сделку. Стронс будет вести горный бизнес за тебя через подставных лиц. Извиняй, нет или всё и ничего. Мы могли бы делать это лучше и дешевле, чем кто-либо другой. с большим вкусом. Если ты уйдёшь, вся или ничего, тайбань. У Данры аж голова заболела при мысли о таком количестве денег. Но по голосу Ландомат он понял, что это предложение окончательное. Что ж, справедливо. Извини, я занят. Я уверен, что тебя, лично тебя, будут рады видеть в качестве в качестве консультанта. «Если я выберу правильную группу?» «Возможно, и так», — португалец улыбнулся. «Так что?» Данрос задумался, стоит ли брать на себя риск такого партнерства. Быть частью игорного синдиката Макао — это не то, что быть распорядителем скакового клуба. «Я поразмыслю и дам тебе знать». «Хорошо, Ян. Сообщи свое мнение в ближайшие два дня, а?» «Договорились». Ты скажешь мне, которое предложение прошло, если решишь производить изменения. Партнер или консультант должен знать это. Ну, а теперь последние вопросы, мне надо идти. Думаю, что своего друга Цуяня ты больше не увидишь. Данрос изумленно уставился на него, что? Он позвонил мне из Тайбэя вчера утром в жутком состоянии. Спросил, не могу ли я прислать за ним Каталину, чтобы забрать его лично. Это срочно, сказала она объяснению при встрече. Пообещал, что как только прилетит, приедет прямо ко мне. Мата пожал плечами и стал смотреть на свои ногти с прекрасным маникюром. Соян старый друг, и я помогал старым друзьям и раньше, так что я дал добро на этот полёт. Он так и не появился, и я А он прилетел на гидросамолёте, и мой водитель встречал его на пристани. Мато поднял глаза. В это просто трудно поверить. Цуянь был одет в какое-то рваньё, как грязный куль, и на голове у него была соломенная шляпа. Он промычал что-то насчёт того, что встретится со мной позже вечером, вскочил в первое попавшееся такси и умчался так. Словно за ним гнались все дьяволы ада. Мой водитель просто застыл от изумления. Это не ошибка? Ты уверен, что это был он? Ну да. Цуяне прекрасно знают. К счастью, мой водитель португалец и может иногда проявлять инициативу. Он рванулся в догонку. По его словам, такси цуяня направилось на север. У барьерных ворот оно остановилось. Цуянь выскочил из машины и рванул через барьерные ворота в Китай. Мой человек видел, как он добежал до солдат на старане КНР, а потом исчез в караульном помещении. Данн рассматривал на мату и не верил своим ушам. Цуянь был одним из самых известных предпринимателей и антикоммунистов в Гонконге и на Тайване. До перехода материкового Китая под власть красных он, тогда еще обретавшийся в Шанхае, даже примыкал к милитаристам. «Цуяне в КНР никогда не ждал теплый прием», — пробормотал Данрос. «Никогда! Он должен быть первым в их черном списке!» Мата помедлил. Если не работал на них, это просто невозможно. В Китае всё возможно. Двадцатью этажами ниже из полицейской машины вышли Роджер Кросс и Брайан Квок. С ними был Роберт Армстронг. Их встретил агент Сайф в штабском. Данрос всё ещё в своём офисе, сэр. Хорошо. Оставив Роберта Армстронга у входа, Кросс и Квок двинулись к Рифту. На двадцатом этаже они вышли. "А, добрый вечер, сэр", сказала Клаудия и улыбнулась Брайну Квоку. У телефона ждал Зепперендун. Было видно, что он узнал полицейских и потрясён их неожиданным появлением. «У нас с мистером Данресом договоренность о встрече», — объявил Роджер Кросс. «Да, сэр». Она нажала на клавишу интеркома и через мгновение говорила в трубку. «Здесь мистер Кросс, Тайбань». «Одну минуту, Клаудия, а потом проводите его ко мне». Он положил трубку и повернулся к мати. «Здесь Кросс. Если не встретимся вечером в банке, созвонюсь с тобой завтра утром». «Да, я...» Пожалуйста, позвони мне, Ян. Да. Нам с тобой нужно переговорить несколько минут наедине сегодня вечером или завтра. Сегодня в 9:00 тут же решил Дан Рассел в любое время завтра. Позвони в 9:00 или завтра. Спасибо. Мата пересёк комнату и открыл чуть заметную дверь замаскированную под секцию книжных полок. Потайной коридор вёл из неё на этаж ниже. Португалец прикрыл за собой дверь. Данрос в задумчивости смотрел ему вслед. Интересно, что у него на уме? Положив бумаги с повесткой дня в ящик, он запер его и облокотился на край стола, стараясь собраться с мыслями. Он посмотрел на дверь, и сердце забилось чуть чаще. Зазвонил телефон, он вздрогнул. «Да!» Пап, начал Адриан со своим обычным напором. Прошу прощения, что прерываю, но мама хочет знать, когда ты приедешь ужинать. Я буду поздно. Скажи, чтобы садились без меня. Я перехвачу что-нибудь на ходу. В котором часу ты вчера вернулась? спросил он, вспомнив, что слышал, как её машина приехала перед самым рассветом. Рано, пролепетала она. И он собрался было задать ей по первое число, но услышал в её голосе несчастные нотки. Что случилось, моя кошечка? Ничего. Что случилось? Правда, ничего. День я провела великолепно, пообедала в твоём Лин Линком... с Барклетом мы ходили по магазинам, но этот Клетин Мартин не пришёл на свидание. Что что? Да, я прождала его, чёрт возьми, целый час. Мы договорились попить чаю в Вендей, но он так и не появился, кретин несчастный. Да, он раз расплылся улыбки. На некоторых людей просто нельзя положиться, верно, Адриан? «Подумать только, не прийти к тебе на свидание! Какая наглость!» Произнес он, подпустив серьезности, в восторге от того, что Хэпли получит свое. «Он просто подонок! Самый настоящий подонок!» Дверь отворилась. Вошли Кросс и Брайан Квок. Он кивнул им и жестом пригласил войти. Клаудия закрыла за ними дверь. «Мне нужно идти, дорогая. Эй, крошка моя, я тебя люблю!» пока». Он положил трубку. «Добрый вечер», — приветствовал он, и его беспокойство уже как не бывало. «Папки, пожалуйста, Ян. Конечно. Но сначала нам нужно встретиться с губернатором. Сначала я хочу получить эти папки. Кроссвен лордер. А Данросс снял трубку и набрал номер. Он ждал всего секунду. «Добрый вечер, сэр». У меня здесь суперинтендант Кросс. Да, сэр. Он протянул трубку вам. Кросс застыл с каменным лицом, потом взял её. Суперинтендант Кросс проговорил он, потом какое-то время слушал. Да, сэр. Так ведь хорошо, сэр. Он положил трубку на место. Ну, Но... и что ещё вы придумали? Ничего. Просто соблюдаю осторожность. Кросс протянул ордер. — Если я не получу папок, у меня есть разрешение из Лондона предъявить его вам сегодня в шесть часов после полудня, с губернатором или без него. Данросс ответил тяжелым взглядом. — Ну что ж, валяйте. — Вам предъявлен ордер, Ян Строн, Данросс. — Извините. «Но вы арестованы!» — Денрос чуть выпятил челюсть. «Хорошо. Но сначала, клянусь господом, мы встретимся с губернатором».